Гладия снова была в космосе и снова смотрела на диск авроры. Диджи был занят чем-то, и на корабле чувствовалась неопределенная атмосфера от чрезвычайного положения, словно готовилось сражение, словно убегали от кого-то или сами кого-то преследовали. Гладия потрясла головой. Она могла мыслить ясно и чувствовала себя хорошо, но когда мысли ее возвращались к тому времени в институте, после ухода Амадира, Мадира, ее охватывало ощущение нереальности, был провал во времени. Вот она сидит на кушетке, ей хочется спать. А в следующий момент в комнате оказались четыре робота и женщина, которых раньше не было. Значит, она спала, но не помнит этого. Какой-то провал в небытие. Теперь, оглядываясь назад, она поняла, кем была та женщина. Это была Василия Алиена, дочь Ханафастальфа, место, которое в его сердце заняла Гледия. Гледия ни разу не встречалась с Василией, только несколько раз видела на экране. Гледия всегда думала о ней как о своём втором я далеком и враждебном Они были неуловимо похожи внешне, что все всегда замечали. Правда, Глэдди уверяла, что не видит сходства, и прямо противоположно относилась к Фастольфу. Оказавшись на корабле и оставшись со своими роботами наедине, она задала им неизбежный вопрос. «Что Василия Алиена делала в комнате, и почему меня не разбудили, когда она пришла?» «Мадам Глэдди», — сказал Дэниел, — «на ваш вопрос отвечу я». Потому что другу жискуру наверное, трудно говорить об этом. А почему ему трудно, Дэниел? Мадам Василия пришла с надеждой убедить Жискора перейти к ней на службу. Уйти от меня? Возмутилась Гледия. Она не очень любила Жискора, но это не имело значения. Что принадлежало ей, то принадлежало ей. И вы не разбудили меня и сами решили этот вопрос? Мы чувствовали, мадам, что вам необходимо поспать. К тому же мадам Василия приказала не будить вас. И, наконец, мы решили, что Жискар ни в коем случае не уйдет. Поэтому мы и не разбудили вас. Я верю, что Жискар ни на минуту не подумал оставить меня. Это было бы незаконно как по аврарианским законам, так и по законам роботехники, что особенно важно. Стоило бы вернуться на Аврору и подать на Василию в суд. В данный момент это было бы нежелательно, мадам. Какие у нее права на Жискара? Когда она была маленькой, Жискара передали ей. По закону? Нет, мадам. Просто доктор Фастальф позволил ей пользоваться им». «Тогда она не имеет никаких прав на Жискара». «Мы сказали ей об этом, мадам. По-видимому, все дело в сентиментальной привязанности к нему, мадам Василии». Глэдия фыркнула. «Ха! Она обходилась без Жискара еще до того, как я приехала на Аврору. Она прекрасно могла продолжать в том же духе и не делать незаконных попыток лишить меня моей собственности». Затем она беспокойно добавила. «Вы должны были меня разбудить». «С мадам Василией было четыре робота», — сказал Дэниел. «Если бы вы проснулись и стали с ней спорить, роботам трудно было бы разобраться, чьим приказом подчиняться». «Уж я бы отдала тот приказ, который нужно. Можешь быть уверен». «Я не сомневаюсь, мадам. Но и мадам Василия тоже могла бы это сделать, ведь она одна из выдающихся робототехников в галактике». Гледия взглянула на Жискара. «А тебе нечего сказать?» «Только то...» что все хорошо кончилось мадам глядия задумчиво посмотрела в слабо светящиеся глаза робота такие не похожие на человеческие глаза дэла и подумала что тот инцидент был вообще то говоря несущественным пустяк сейчас нужно думать о другом они едут на землю и она перестала думать о василии